Глава 24. Нейт. Я бы, наверное, по-любому нервничал, но после шуток Роу, что она расскажет о том самом отцу, короче, я на поле ещё не вышел, а уже весь в поту. Роу сидит с родителями на трибунах. Тай прислал мне сообщение с фотографией. Они милые. Сегодня играешь четвёртым бетером, Прид. Примечание: четвёртый бетер клинап-хитер. Почти всегда один из лучших беттеров в команде. Отбивание в качестве клинопа требует исключительного таланта. Конец примечания. Перекрикивает тренер звуки отбиваемых битами мячей. Разогрев на тренировочной площадке с пятью-шестью парнями, одновременно отрабатывающими удары, действует на меня умиротворяюще. Постоянный треск отвлекает, может именно поэтому некоторым людям так нравится звон китайских колокольчиков. Я киваю, коснувшись шлема, снова взмахиваю битой, следя за своим плечом, и отбиваю мяч. Это мгновение каждый раз вызывает у меня улыбку. После довольно напряженной тренировки беру свою экипировку и иду переодеваться в булпен. Приготовившись к игре, подхожу к выходу, чтобы найти взглядом Роу с ее родителями. Роу машет мне рукой, подзывая к себе. Мама с папой стоят по бокам от нее. Я поднимаю маску на голову, и бегу к ним, напоминая себе, что нужно не опозориться перед отцом Роу. «Привет». Голос Роу тёплый, ласковый. «Боже, как же я хочу её поцеловать! Но, конечно, не делаю этого перед её отцом, который смотрит на меня так, как и должны смотреть отцы. Я ведь парень, тот самый, который прошлым вечером делал то самое с его дочерью. Чёрт, я точно налажаю». «Привет. Рад, что ты пришла». Роу тянется через стену, чтобы поцеловать меня, и я неловко ее обнимаю. В итоге мы замираем в полуобъятии и по-французски целую друг друга в щеки. Я и так себя глупо чувствую, а тут еще замечаю, что мама Роу тихонько посмеивается. «Нейт, приятно познакомиться, сынок. Меня зовут Том, а мою жену карн. Карен». Отец Роу протягивает мне руку. Я пожимаю его ладонь крепко, но излишне не усердствую и чувствую облегчение, понимая, что прошел небольшой дурацкий тест. Остался еще миллион. Приятно познакомиться. Спасибо, что пришли сегодня. Я ощурюсь на слепящем утреннем солнце. Для позднего октября жарковато, особенно в тяжелой экипировке. Мы очень рады, Нейт. Нам не терпится увидеть, как ты играешь. Я слышала тебе много хорошего, говорит Том. «Интересно, меня хвалила Роу или кто-то, разбирающийся в бейсболе? Но это неважно. Я и так доволен». «Надеюсь, я оправдаю ваши ожидания. Постараюсь отбить мяч прямо вам в руки». Шучу я и нервно смеюсь, мысленно давая себе пинчину за идиотизм. «А его можно будет забрать с собой?» — спрашивает Карен. И я улыбаюсь, сдерживая смех. Роу за ее спиной закатывает глаза. «Да, мэм. Как плату за то, что получили мечом?» Карен кивает, я стою как дурак, и разговор сменяется неловкой тишиной. Что ж, побегу в булпен. Нужно разогреть питчера. Я поворачиваюсь к Роу, надеясь взглядом сказать «Прости за то, что я такой болван». «Питчеры как примадонны, Нейт. Возвращайся не спеша. Пусть знают, что без тех, кому они кидают мяч, им не блеснуть. Уже обожаю отца Роу. Увидимся за ужином?» — спрашивает он. обернувшись к нему, чтобы ответить, пячусь задом, стараясь сделать это не то, чтобы медленно, но и не то, чтобы быстро. Чёрт, я не хочу, чтобы питчеры возненавидели меня. Жду этого с нетерпением, Том. Секс в 6 Твою же мать! Я только что сказал «секс». Сказал «секс» отцу Роу. Он стопудово меня слышал, а у Роу от удивления брови до небес подскочили. Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт! Дергаю вниз маску и разворачиваюсь, как ни в чём не бывало. может отец роу подумает что ослышался в любом случае я ужасно лоханулся мне бы сейчас круто сыграть иначе придется просто вручить ему биту и позволить хорошенько себя отделать один волк и 3 дабла против одной из лучших команд в стране весьма приличный результат примечание волк или бейсон balls беспрепятственный проход на первую базу дабл удар после которого хитер занял сразу вторую базу Конец примечания. Надеюсь лишь, что этого достаточно, чтобы простить мою оплошность. Мы проиграли на два очка. Но Флорида Стейт будет участвовать в ежегодном турнире по бейсболу «Мировая серия колледжей», так что я доволен. Я принимаю душ, упаковываю экипировку и иду встречаться с Таем. То, что он не присутствовал при моем позорном словесном конфузе, просто чудо. Хорошая игра, бро. Как насчет бургеров, пселли? спрашивает он. Достаю из кармана мобильной посмотреть время и вижу сообщение от Роу. «Не откажусь, но возьму что-нибудь легкое. Я сегодня ужинаю с родителями Роу», отвечаю брату, не убирая телефона, чтобы не забыть прочитать сообщение Роу. «В каком смысле легкое? Салат, что ли, закажешь?» Тая недовольно хмурится, словно я сказал ему, что поем какую-нибудь гадость. «Да нет, просто не буду картофель фри», качаю я головой. «И давай тогда поедим прямо сейчас». «А, ну ладно. Но картошку всё равно закажи, я её съем», заявляет Тай, выезжая вперёд меня на пешеходном переходе. «О, кстати, это ещё что за херня?» Он протягивает мне свой мобильный. Открыв окно сообщений, вижу фотографию Куки с требованием о выкупе и еле сдерживаю рвущийся наружу смех. «Если хочешь когда-нибудь увидеть меня снова», говорится в сообщении, «Обязательно надень на Хэллоуин балетную пачку, ждущую тебя в почтовом ящике». Роу — гений. «Чего она, правда, не знает, так это того, что мой брат реально наденет присланное. Причем явится при полном параде. Нацепит не только балетную пачку, но и трико. Я же в любом случае с превеликой радостью полюбуюсь на то, что из этого выйдет». «Без понятия?» — говорю, отдавая телефон Таю. «Это проделки Кэс». «И Роу, я в этом уверен. Им двоим лучше бы приготовиться к шоу. Я, черт возьми, зажгу в этом балериньем дерьме. И, вернув себе Куки, отплачу им той же монетой. Они еще пожалеют об этом». Я смеюсь за его спиной, но брат этого не видит. Он сама серьезность. Только Тайп может выглядеть мужественно, выдавая гневную тираду, в которой присутствует слово «Куки». «Ну, не совсем мужественно, но все же». Отстав от него на несколько шагов, читаю сообщение Роу. Роу. Секс. Морщусь, затем ухмыляюсь. Я. Это предложение? Роу. Нет, придурок. Слово, которое ты сказал моему папе. Я. Да, ну... это... Роу. Ты ясно выразился. Какого чёрта? Я. Думаешь, он услышал? Роу. Сейчас перескажу тебе наш разговор после твоего ухода. Папа. Он сказал, секс? Я. Не, вряд ли. Мама. Да, точно сказал. Папа. Мне тоже показалось, что именно это я и услышал, но я не был уверен. Рад, что ты развеяла мои сомнения. Я. Готова провалиться сквозь землю, смотрю под сиденье, надеюсь что туда можно забиться и помереть. Мама. Он просто оговорился. Бывает. Мне продолжать? Я. Прости. Она не отвечает, и я ощущаю себя еще большим кретином. Я разрушил все своими собственными руками. Повезет, если теперь вообще дойдет дело до совместного ужина. Мы ставим, выходим из лифта и идем к нашей комнате, когда в кармане вибрирует мобильный. Я достаю его всей душой, надеясь получить от Роу какую-нибудь остроту. Роу. Жду. э Мобильный снова жужжит. Роу прислала фото. и она явно снималась голой. Ее шеи и плечи обнажены, а губы... Посасывают палец? С ума сойти. Слушай, я лучше Кроу пойду. Разворачиваюсь я и направляюсь в другую сторону, даже не глядя на Тая. «Как так-то? Я есть хочу!» — возражает он. «Тогда иди и поешь. На моем месте он поступил бы точно так же». «Спасибо Богу за бейсбол». Уверен, я не первый, кому в голову приходят такие слова, но я действительно так думаю, поскольку последние полчаса пылко обсуждаю бейсбол с отцом Роу, и он меня увлеченно слушает. Вот бы не слезать с этой темой все их пребывание здесь. Тогда, возможно, получится добиться расположения Тома Стэнтона, несмотря на серьезные попытки самосаботажа. Очень хочу увидеть, как вы сыграете завтра с университетской командой «Луизианы». «Надеюсь, нам перед отъездом удастся посмотреть большую часть игры», — говорит Том. Роу сжимает под столом мою руку, и когда я поворачиваюсь к ней, улыбается, нежной, гордой и одобрительной улыбкой. Я снова в топе. Мне любопытно, почему ты не поступил в университет штата Луизианы, когда сам оттуда? Я собирался, признаюсь и чувствую, как напряглись пальцы Роу. Если бы я так и сделал, то не приехал бы в МакКоннелл и никогда не встретил ее». Удивительно, как близок к этому я был. Но мне нужно было подходящее место не только для себя, но и для брата. Тай, он мой лучший друг на самом деле. По нам это порой незаметно. О нет, еще как заметно, смеется Роу и отвечаю ей смехом. Да, чаще всего, тепло улыбаюсь я. Тай всегда рядом, всегда готов поддержать и помочь. Мы мечтаем заниматься одним делом, конечно же, бейсболом, «Если всё сложится как надо, он станет моим агентом. Если же у меня не получится...» «У тебя получится», — прерывает меня Роу. «Обожаю её и то, как она смотрит на меня, словно я особенный. Но если всё-таки не получится, то мы лелеем безумную мечту заняться спортивным менеджментом вдвоём? Открыть что-то вроде спортивного агентства братьев притер Не знаю». Когда озвучиваешь такое, все это кажется несбыточными мечтами. Но Таи, он умный, светлая голова по части деловой стороны вопроса. Я же больше пиарщик, тот, кто взаимодействует с людьми. «Так это же и хорошо», — фыркает Роу. «Да, наверное», — соглашаюсь я. На миг я забываю о том, что мы тут с ее родителями. Наклоняюсь и быстро чмокаю ее в щечку. Отстранившись, осознаю, что сделал, пораженно вытаращиваюсь, и беззвучно извиняюсь перед Роу. «Прости». «Нейт, нам...» — начинает мама Роу, но замолкает. Она откидывается на спинку стула, смотрит на мужа и глубоко вздыхает. Карен улыбается, но так, словно в любую секунду, может расплакаться. Однако она справляется с собой и переводит на меня взгляд все еще с улыбкой на губах. «Нам было очень приятно познакомиться с тобой. Мы с Томом рады, что ты и Роу...» Мы рады, что она здесь не одна. Слова мамы смущают Роу. Мне же они приятны. Не знаю, насколько хорошо, по их мнению, мне известна ситуация Роу, но у меня такое чувство, его трудно передать словами, будто они доверяют мне. И они должны доверять. За их дочь я в огонь пойду, в ад отправлюсь и вернусь обратно, без колебаний. Я тут решил... То есть мы решили. Говорит Том... и Роу с тревогой на лице подаётся вперёд. «Всё хорошо, не переживай». Он улыбается жене, похоже, они оба нервничают, и этот разговор уже репетировали. «Роу, мы с твоей мамой...» «Мы...» «Боже, я не знаю, как это лучше сказать». Том взглядом просит у Карен помощи, и она кивает, жав его лежащую на столе ладонь. «После твоего отъезда в университет мы впервые за два года остались...» Совершенно одни. Папа Роу виртуозно обошёл причину того, почему целых два года у них не было возможности побыть одним. Это заставляет меня задуматься, часто ли они обсуждали, как повлияло произошедшее на их дочь и обсуждали ли вообще. «Вы что, разводитесь?» — вдруг заявляет Роу. Её ладонь вспотела в моей. «О нет, родная, боже, нет!» Восклицает Карен, снова обмениваясь с мужем странным и нервозным взглядом. «Нам не просто тебе о таком говорить. Твой папа получил на работе огромное повышение. Это хорошо, это... прекрасно, но это значит, что мы переезжаем в Сан-Диего». «Мы переезжаем в Сан-Диего?» — переспрашивает Роу. «Да, тебе там понравится, ну, летом, а я уже заключила контракт с университетом Сан-Диего». «Буду преподавать экономику». Карен напряжённо застывает на краешке стула, ожидая, когда дочь улыбнётся, поздравит её и скажет, что она в восторге. Но пальцы Роу нервно вздрагивают на коленях. Она потеряна. «А как же наш дом?» «В Аризоне?» На самом деле она спрашивает, а как же Джоши и её воспоминания, какими бы трагичными те ни были. И я знаю, её родители так волновались именно из-за этого. «В том-то и дело». «Твой папа вступает в новую должность в первых числах января, поэтому мы должны готовить дом к продаже и надеемся, что продадим его быстро. А к новой должности прилагался отпуск. Твоему папе подарили поездку на Багамы, и мы отправимся туда после Дня Благодарения». Роу выглядит так, будто ее сейчас вырвет. То ли из-за вываленных на нее разом новостей, то ли из-за страха, что ей придется ехать на День Благодарения в такое место, как Багамы. на самолёте и по воде, то ли из-за того, что она потеряет ещё одну связь с Джошем. «Можно Роу поедет ко мне домой?» — спрашиваю я, не успев ещё толком обдумать возникшую мысль. Но пальцы Роу ещё крепче сжимают мою ладонь, и я продолжаю. «Я про праздники. Вы сами сказали, что давно не проводили время вдвоём, и, наверное, здорово будет провести отпуск наедине друг с другом». Мои родители обрадуются, если Роу отпразднует День Благодарения с нами. Мы празднуем его безо всяких формальностей. Я хочу, чтобы она поехала со мной. Очень хочу. Не знаю, кого больше радует моя идея. Роу ли ее маму, у которой на глазах наворачиваются слезы. Карен смотрит на Тома и кивает, выражая свое одобрение. Том же поворачивается к дочери, понурив плечи и сведя брови. «Роу, ты сама чего хочешь?» «Мы ведь тоже празднуем не особо традиционно, и бабушка с дедушкой в этом году к нам не приезжают, мы будем втроём». Закусив губу, Роу переводит взгляд с родителей на меня, затем на свои колени. Когда же она снова смотрит на меня, её глаза заглядывают прямо в моё сердце, и оно сжимается. «Ты уверен, что я могу поехать с тобой? Твоя семья захочет меня принять?» «Мы уже хотим», наклонившись к ней, шепчу «Остальное». «Я хочу тебя. Пожалуйста, поедем вместе». «Хорошо», — отвечает Роу, и тихая улыбка на её губах показывает, что внутренняя битва со страхом и тревогой закончена. «Но можно мне увидеть дом?» — резко разворачивается она к маме. «В последний раз перед продажей. Если дом купят до завершения семестра, можно я вернусь попрощаться с ним?» Роу тяжело сглатывает, и Карен кивает, протянув через стол руку и сжав ладонь дочери. Роу, моего дома больше нет, его нет, его больше нет. Мысленно повторяю я снова и снова всю ночь. Я не в полной мере осознаю произошедшее, понимаю только, что не смогу туда вернуться. Но я ведь и не хочу туда возвращаться. Иногда у меня возникает чувство, будто я попала в мир фантазий и как в детстве играю в переодевание. Только сейчас я меняю не наряды, а местодействия. Играю в университетскую жизнь. И когда игра закончится, всё будет как прежде. Но это же не так, правда? На самом деле я сейчас прохожу через то же самое, что и тысячи других студентов, посещающих занятия, живущих в общежитиях или снятых квартирах, всё реже звонящих своим родителям по мере того, как месяцы превращаются в семестры, а семестры в годы. Однако у других студентов нет такого прошлого, как у меня». Нет шрамов, покрывающих их тела и сердца. И нет первой любви, которая занимала все мысли почти тысячу дней. «Всё хорошо?» — спрашивает Нейт, мягко приподнимая большим пальцем мой подбородок. Мы лежим в объятиях друг друга в его розовой комнате, ещё одном месте действия в моей стране фантазий. «Да, нет, не знаю. Это плохо?» Я утыкаюсь в его шею, касаясь макушкой подбородка. Так я чувствую себя в безопасности. «Да? Нет, не знаю», — с тихим смешком отвечает Нейт. «Действительно ли он меня понимает? Непонятно. Но притворяется он хорошо». «Я рад, что на День Благодарения ты едешь ко мне домой. Я эгоист». «Я тоже рада, что еду к тебе домой. В глубине души я и правда этому рада». «Сан-Диего красиво, есть пляжи». Я улыбаюсь. Люблю пляжи. Мне так кажется. А так не знаю. Никогда ни на одном не была. Признаюсь, чуть не смеясь. Шутишь? Нейт слегка отстраняется, чтобы посмотреть мне в глаза. Подтверждая свои слова, качаю головой. Нет. Я мало что видела и делала. Щеки вспыхивают при мысли о моем последнем первом опыте, подаренном Нейтом. «Похоже на то», — подразнивает меня он, но тут же становится серьезным. Мы составим список. Хочу приложить руку к большей части твоих первых раз. Хорошо. Соглашаюсь я, усиленно стараясь не думать о своей бывшей спальне и своём бывшем парне, который живёт всего в нескольких кварталах от моего бывшего дома. Я не умею водить. Да ладно! Голос Нейта отдаётся в шее к которой я прижимаюсь ухом и действует успокаивающе. Никогда не училась. А потом надобность отпала. И тадам! Я неопытный подросток. Да, ты довольно неопытна. Смеется Нейт, и от смеха его грудь вибрирует. Хорошо, что у тебя есть классный бойфренд. Я научу тебя. На праздниках. Спасибо. Благодарю его, имея в виду вовсе не уроки вождения. Не за что. Нейт крепко прижимает меня к себе и выключает свет. Он тоже говорит вовсе не об уроках вождения. Это... Любовь.